История третья. Опасные картины. Глава первая. Следующим утром — квартира некроманта. Он сидел перед экраном, ожидая ответа от скрывавшегося под безликим ником художника. Для вашего заказа мне потребуется ваш портрет и портрет девушки, и к этому ваши и ее кровь, волосы или ногти. Я напишу номер ячейки на московском вокзале, где все оставить. Заказ будет готов примерно через полторы-две недели, если раньше, извещу. Аванс переведете на реквизиты, напишу чуть позже. Обязательное условие, после того, как картина выполнит свое назначение, ее надо уничтожить. На последнее предположение некромант хмыкнул и усмехнулся. «Но я же не убийство задумал». В полголоса ответил он, набрал короткий ответ и отправил. «Конечно, рискованно немного отдавать кровь, можно было бы и волосы, как солёной, но некромант хотел результата, а лучший результат получается, если в магии применялась кровь. Ну и если что-то пойдет не так, он всегда знает, как добраться до Вересникова, ведь тот не в курсе, что очередной клиент вычислил его». Отправив на одноразовый почтовый ящик свое фото и фото Алены, Некромант взял несколько волосков из драгоценного локона, сцедил пару капель крови в маленькую пробирку и отправился к московскому вокзалу. Благо от дома недалеко. Что ж, очень скоро Алена сама к нему придет. Пока же можно попробовать ненавязчиво понаблюдать за ней. Теперь, зная, где можно ее встретить, Некроманта неудержимо тянула туда, хотя он понимал, что это может быть опасно. Рядом с ней тот, кто повесил ей хорошую защиту, а значит и Алена, и ее защитник, подозревают что-то. Главное, чтобы они не догадались, кто же именно следит за девушкой. Квартира Рема. Как неудивительно, но проснулась я сама, вполне выспавшаяся и отдохнувшая. Правда, глаза было открывать немного боязно, возвращаться в реальность не хотелось, как и думать о том, что же ждет дальше. Для начала я попробовала определить, не открывая глаз, что вокруг меня происходит, и сразу осознала, что в постели я не одна. Под головой удобное плечо Рэма, под щекой ровно бьется его сердце. Одной рукой он меня обнимал, а вторая лежала поверх моей ладони, по-хозяйски расположившейся на теплой груди барса. Ой, тело тут же облило жаром. На несколько мгновений проснулась стеснительность. Естественно, под одеялом ни на мне, ни на рожнове ничего не было. И он такой горячий, и почему-то хочется прижаться ближе. Притворяться дальше, что сплю, стало невозможно. Дыхание выдало, позорно сорвавшись. «Доброе утро!» Раздался невозмутимый голос Рэма, и мне почему-то показалось, он улыбается. «Так, ладно, нечего вести себя как студентка после первого свидания и случайного секса. И вообще, со вчерашнего дня я свободная женщина и могу делать, что захочу». Я пошевелилась, приподняла голову и встретилась с взглядом голубых глаз. Кстати, Рэм в самом деле улыбался краешком рта. «Привет», — пробормотала, почувствовав, что щеки все же потеплели. «Тебе, наверное, домой зайти надо, да?» Проявил потрясающую догадливость он. «Давай позавтракаем, и я тебя подкину. Ничего страшного, если приедешь в офис позже». Улыбка на лице Рэма проявилась отчетливее. Я оценила его деликатность, признаться ему удалось меня удивить. Ведь правда, если мы приедем вместе, всем станет ясно, и как-то неловко получится, что вроде только вчера от Женьки ушла и тут же прыгнула в постель к другому, да еще и к собственному шефу. «Фу, Аленка, ну что за странные мысли, особенно учитывая, что вы давно знакомы с Рожновым». «Спасибо», — искренне поблагодарила я, расслабившись окончательно. Никто, похоже, не собирался меня насильно тащить в новые отношения, как я в глубине души опасалась. Даже мелькала беспокойная мысль, что Рэм сразу предложит к нему и переехать. Несмотря на мою явную к нему тягу, я не была уверена, что вот так сразу готова на подобные серьезные шаги. Так что за это ему тоже спасибо. Умный мужик все-таки. Я была готова к чему угодно, но только не к тому, что наше первое совместное утро пройдет очень уютно, спокойно и как-то почти по-семейному, что ли. Рэм не пытался лапать меня или при каждом удобном случае обнять, поцеловать, вел себя вполне в рамках приличия. Но множество других мелочей заставляло сердце то и дело замирать, а потом колотиться в ускоренном ритме. Вроде случайное прикосновение, мимолетное касание, взгляды, выражавшие гораздо больше, чем слова, ненавязчивая забота, отодвинуть мне стул, уточнить с сахаром я пью кофе или без, с молоком или чистый, буду ли бутерброды или предпочту что-то посущественнее. От всего этого так и тянуло постоянно улыбаться и смущенно прятать взгляд. И ни слова о том, как мы дальше, никаких разговоров на оскольские темы. Рысь внутри меня умиротворенно урчала и подавала сигналы, что ей нравится этот большой, сильный и заботливый самец, и она хочет здесь остаться. Позавтракав, мы вышли, сели в машину и поехали. «На Бармалеева?» — уточнил Рэм. «Надо же, запомнил, где моя квартирка». «Да, туда», — кивнула я. Мы замолчали, но в отличие от прошлых моментов, тишина не давила на уши. все таки у нас уже имелось то, что нас объединяло, и позволяло просто быть рядом, не пытаясь убрать натянутость лишними звуками. Черт, такое необычное, новое ощущение. Невольно попыталась вспомнить, было ли подобное у нас с Женькой, и тут же шикнула на неуместные мысли. Хуже нет, чем сравнивать бывшего и нынешнего. отдает жуткой вульгарщиной и неуверенностью в себе. Рэм между тем свернул на мою улицу и уже подъезжал к подъезду. Как соберешься, приезжай. Он повернулся ко мне и положил руку на спинку сиденья. А потом, придержав пальцами другой за подбородок, наклонился и очень нежно поцеловал. Его губы мягко прижались к моим, не пытаясь углубить поцелуй. Ладонь скользнула на затылок, и я ощутила себя кусочком масла на теплой сковородке. Глаза закрылись сами, я потянулась навстречу, и уже мои руки оказались на широких плечах Рэма. Он отстранился первым, обвел подушечками контур моих приоткрытых губ и чуть улыбнулся. «Увидимся», — коротко попрощался он. Выходила я из машины, слегка пьяная от нахлынувших эмоций, мимолетно удивившись их силе всего от обычного поцелуя. И да, снова в голову назойливо полезли сравнения, что с Женькой так не было. Я вдохнула влажный, прохладный и чего-то сладковатый воздух, чувствуя себя воздушным шариком, и поняла, что будет очень сложно на работе сдерживаться. Никогда не умела прятать своих чувств, а у меня на физиономии написано аршинными буквами, где я была сегодня ночью и чем занималась. И насколько мне все это понравилось. А еще предстояло встретиться с Женькой ведь и вещи от него забрать. Но даже эта мысль не убавила хорошего настроения, которое грозило зашкалить за отметку «великолепно». «Ой-ой, Аленка, уж не втюрилась ли ты? Все симптомы, кажется, лицо. Я зашла в подъезд и невольно поежилась. Как-то быстро все, на мой взгляд. Мои чувства, похоже, опередили осторожный разум. Ладно, главное, никто меня не торопит, и вот прямо сейчас не зазывает срочно оформить отношения. Я поднялась в квартиру, быстро привела себя в порядок и переоделась, поймав на том, что мурлычу поднос веселый мотивчик и практически порхаю по хате. И нет-нет, докашусь на кровать, прикидывая, поместятся ли на ней двое, один из которых такой крупный, как Рэм». Споткнулась от неожиданности, нервно рассмеялась своим же мыслям. «Я сюда мужчин не водила, предпочитая встречаться на их территории. Здесь была моя крепость, мой дом, мое гнездо». Но мысль пригласить к себе рожного не вызывала активного неприятия, что тоже о многом говорило. «Так, резво приходим в себя». Попыталась я строго одернуть расшалившееся воображение, посмотрев на отражение в зеркале в коридоре. «Впереди рабочий день, Алён!» «Да-да, и собирание вещей я помню». И все равно за руль садилась с широкой улыбкой. «Да, за окном глубокая осень, а у меня в душе весна внезапно. Радко ехидствовать будет, как петь дать, а Вася подробности выпытывать начнет. Я вздохнула, выруливая на Каменноостровский. островской «Ну, признаюсь, да, мне тоже хотелось с кем-то поделиться, даже несмотря на то, что наверняка услышу, а мы же говорили, и стоило так упрямиться, и все в этом же духе». И ладно, советы советами, а свои шишки нужно набить самой. Ухитрившись по пути не нарушить правил, хотя и пребывала в мечтательной задумчивости, я подрулила к офису к одиннадцати часам. Уже все, наверное, в курсе, что Женька приехал один на работу, и наверняка задаются вопросом, к чему бы это, если, конечно, он приехал. «Хотя нет, приехал, я уверена. Лис не из тех, кто малодушно прячется от проблем». Припарковавшись и заглушив двигатель, я вышла, посмотрела на третий этаж, где находился наш офис, и коротко вздохнула, как перед прыжком в воду. «Ну, теперь решить последний вопрос и постараться делать вид, что все как обычно». Невольно открывая дверь, я постаралась сделать это тихонько, но звон колокольчика, естественно, выдал меня. Сердце на мгновение сжалось, взгляд сразу выхватил куртку женьки он в офисе конечно где еще ему быть то быстро скинув обувь я вооружившись непринужденной надеюсь улыбкой зашла в гостиную всем привет что у нас новенького бодро спросила увидев на диване василийую раду новенького ничего шеф пока с ларисой разговаривает дело закрывают ответила цыганка внимательно всматриваясь меня чем ужасно смущала Андрюха с Женькой у себя сидят, наверняка в танчике рубятся. «Алён, а чего вы с Лисом по отдельности приехали?» Тут же спросила Василиса, и два цыганка замолчала. «Ну, так вышло». Я отвела глаза, посетовав, что никогда не умела достоверно врать. «А пойдём-ка, девоньки, чайку выпьем». С коварной улыбкой предложила Рада и встала, потянув за собой ведьму. «На кухне и поговорим». «Вот он, тот самый допрос с пристрастием, которого не избежать». Наша штатная гадалка уже, скорее всего, в курсе случившегося. Василиса тоже наверняка догадалась. Эх, пойду сдаваться, пока все мужчины заняты и не смущают своим присутствием, что один, что второй. Девчонки усадили меня, как почетную гостью, за стол, споро расставили чашки, достали наши НЗ печенюшек и тоже заняли места. «Ну, рассказывай», — с предвкушением произнесла Василиса и сделала маленький глоток чая. «В общем, я ушла от Женьки». Выдала сразу главную новость. Замолчала, уткнулась в чашку, но рада не дала мне времени на раздумья. Усмехнулась, хитро глянув на меня, обронила. «Договаривай уж, Аленка, светишься же вся, хотя и пытаешься сдержаться». Щекам стало жарко, и вовсе не от горячего чая. «Мы случайно встретились, я гулять пошла, а он тоже на Петроградке живет». Поспешно выпалила, уставившись в чашку, и не уточняя, какой такой он, и так понятно. Ну и так получилось, пробормотала, ощущая, как горит уже все лицо, а губы разъезжаются в глупой улыбке. Варвара резко выдохнула и восторженно протянула: "О, Аленка! ну так здорово же! Давно пора было!" Тут же ворчливо добавила она: "А Женька как?" Спохватившись, добавила она немного виновата: "Сильно переживал. Я его мельком видела, он пришел, поздоровался и сразу к себе ушел." Я дернула плечом, не отрывая взгляда от чашки. Вспомнился наш вчерашний разговор. «Не знаю», — тихо ответила. «Наверное, да. Но думаю, это пройдет. Сейчас наверняка новое дело нарисуется». Постаралась я ответить пободрее. отвлечется немного. Да и вряд ли мы, как старшеклассники, по углам обжиматься будем. Я поморщилась, имея в виду нас с Рэмом. Но не вязался образ сдержанного на людях Барса с тем, как он при всех усаживает меня, например, к себе на колени, как делал Женька. Что к лучшему, кстати. «Мне еще вещи у Женьки забрать сегодня надо». Призналась, тяжко вздохнув. Сейчас вот Рэма освободится, отпрошусь. Словно в ответ на мои слова послышался звук открывавшейся двери и голос Ларисы, прощавшейся с Рожновым. Конечно, я сразу позабыла про чай и поспешила выйти из кухни. Сердце забилось с перебоями. За спиной раздался тихий смешок Василисы, но я не обратила внимания. Удачи вам, и берегите себя. Раздалось приглушенное из коридора, звякнул колокольчик, и Рэм вернулся в гостиную. Привет! Как ни в чем не бывало, поздоровалась я, не в силах отвести от него взгляда. Показалось, что улыбка, появившаяся на лице Барса, особенная, не такая, как обычно. «Привет», — негромко ответил он, тоже глядя на меня. Я сделала шаг в комнату и немного торопливо изложила свою просьбу. «Отпустишь на пару часиков, надо по делам съездить». «Да, конечно, клиентов все равно пока нет», — легко согласился Рэм. И тут, за моей спиной, раздался знакомый голос. «Давай подвезу, Ален». Я вздрогнула. Кожа тут же покрылась противными мурашками, а волосы на затылке встали дыбом. Не знаю, почему так отреагировала, говорил лис совершенно спокойно, почти и даже без эмоций. Я постаралась повернуться не слишком резко. «Да нет, Жень, не надо, сама справлюсь», постаралась ответить ему тоже спокойно и без лишних эмоций. Невольно вгляделась в его лицо и заметила тщательные скрытые эмоции. Опущены уголки губ, затаившуюся на дне потухших зеленых глаз тоску, общую напряженную позу. Ох, Женька, Женька, глупый ты, чем цепляться за прошлое чувства, которые не сомневаюсь, настоящие, но немного не такие, как тебе нужно в самом деле. Лучше бы оглянулся вокруг. Отвезу, мне не сложно. Неожиданно твердо произнес он и направился к коридору, не оставляя мне выбора. Я беспомощно оглянулась на Рема, отчаянно не желая оставаться с Женей наедине. Не нужно это, лишнее. Я вчера все сказала. «Да и после этой ночи уж точно возврата к прошлому нет». Барас же, пропустив Лиса, даже не взглянувшего на шефа, как ни в чем не бывало, спросил. "Вернешься? сходим, пообедаем». И вроде обычная фраза, сказанная, опять же, вполне нормальным тоном, без придыхания или игривых ноток. Но, наверное, Рэм прав, ненавязчиво обозначив свои намерения в отношении меня. Ведь теперь препятствий к его интересу не было. Я посмотрела на него, улыбнулась и кивнула. «Сходим». Легко согласилась и вышла в коридор. Рэм, конечно, за мной, на долю секунды опередив Женьку и сняв с крючка мою куртку. Лицо Лиса на мгновение скривилось, но он тут же отвернулся, слишком резко распахнув дверь. Вообще-то, по-хорошему, он тоже должен был спросить у Рэма, и я полагаю, это был своего рода вызов. И большой плюс Барсу, как руководителю, что шеф не стал раздувать из этого скандал. Я сама скажу Женьке, пожалуй, что он переигрывает. Отношения отношениями, а работа работой. Рожнов помог мне надеть куртку, и его ладони всего на несколько секунд задержались на моих плечах, да теплое дыхание пощекотало ухо, и Барс отступил. Шаги Женьки уже слышались на лестнице. «Звони, если что». Пальцы Рема пробежались по моей щеке, благо мы одни стояли в полутемном коридоре. Я справилась с желанием прижаться к ним, не слишком подходящее время для нежности, кивнула и вышла в подъезд. Спустилась на улицу, села в Женькину машину, внутренне сразу насторожившись и готовая ко всяким неожиданностям. Сначала мы ехали молча. Но с каждой минутой тишины воздух все больше густел, и мне казалось, я вот-вот начну задыхаться. Таким он стал плотным. «Алён, может, попробуем сначала?» Заговорил, наконец, Женька, и мне с трудом удалось удержаться от вздрагивания. «Я учту...» «Жень!» — оборвала его, не дав закончить. «Не надо, пожалуйста!» Как можно тверже ответила, глядя перед собой. Не получится попробовать, пойми, все изменилось. Несколько мгновений он молчал, потом напряженно спросил: Значит, ты с ним теперь, да? Все-таки к нему ушла. Я немного раздраженно выдохнула и покосилась на лиса. Вот только детский сад разводить не надо, ладно, немного резко произнесла. Я пока ни с кем, но отчитываться тебе в своих действиях не собираюсь. И бить морду Рему не стоит, Жень. Чуть тише добавила, постаравшись смягчить свои слова. Он твой начальник, если что. «Помню», — буркнул помрачневший Женька. «И все равно не понимаю, Алён. Ведь все хорошо ведь было». Немного нервно высказался он. Набрав побольше воздуха, я ровно ответила. «Возможно, да, хорошо, но не настолько, как хотелось. Мы разные, Женя, и рано или поздно это все равно вылезло бы. И если ты немного подумаешь, то поймешь, что так оно и есть. Оглянись вокруг Жень, вместо того, чтобы оборачиваться в прошлое». «Я люблю тебя, Алён». Тихо ответил он с такой безнадежностью в голосе, что мне стало не по себе немного. И я выложила последний козырь, который не хотела показывать, но пришлось. Да, ему будет больно, но лучше пусть так, чем лес будет мучиться от неразделенных чувств. Жень, я вчера с другим была. Признаться, я приготовилась к выяснению с кем, к новым обвинениям, что я именно кражного ушла. Но Женька молчал и, пожалуй, лучше бы ругался и обвинял. Молчание лиса откровенно пугало. Осторожно покосившись на него, я увидела напряженно сжатые до побелевших костяшек на руле руки, отрешенное лицо и взгляд прямо перед собой. Стало на несколько мгновений не по себе, остро кольнуло чувство вины, но я не поддалась, упрямо задавив его. Никто ни в чем не виноват. Вышло, как вышло, так будет лучше для всех. В тяжелой тишине мы доехали до его дома, поднялись в квартиру. Женька сразу ушел на кухню, и я подавила облегченный вздох. Собирать остальные вещи под его наблюдением было бы тяжело. Я постаралась все сделать быстро, мимолетно удивившись, что вещей в самом деле оказалось немного. А даже если что-то забыла, потом заберу. Закончив со сборами, я заглянула в кухню. Женька сидела за столом, сложив руки перед собой в замок, и смотрел в окно. Я видела только его затылок. Я открыла рот, чтобы сказать, что готова, как он повернулся и посмотрел на меня пустым взглядом. Не выдержала, отвела глаза. Отвезешь? тихо попросила я. «Конечно», — ровно ответил он и встал, тоже пряча взгляд. «Когда мы приехали на Петроградку, я про себя с облегчением вздохнула. Черт, надеюсь, в моей жизни больше таких ситуаций не будет. Илис быстро придёт в себя, не придётся никому никуда увольняться». Он заглушил мотор, а я не торопилась выходить. «Спасибо, Жень», — негромко сказала, глядя перед собой. «За всё, спасибо». «Да не за что». Откинувшись на спинку, ответил он, даже не посмотрев на меня. Я замолчала, отчаянно ища слова, чтобы как-то смягчить ситуацию, но они не находились, а пауза затягивалась. Наконец я все-таки открыла дверь и вышла, забрала сумки. Провожать меня он не пошел, что тоже обрадовало. Оставив вещи в квартире, вечером разберу. Я спустилась обратно. Женька все так же сидел, уставившись в пространство. Алён, я не поеду в офис, сказал вдруг он. И я предупредил: доберешься сама. Меня кольнуло беспокойство, очень уж отрешенный вид был у Лиса. Что он собирался делать? Куда сейчас пойдет? Не натворил бы глупостей. Я пока ещё не чувствовала за него некую ответственность, да и не хотелось быть даже косвенно виноватой, если с ним, не дай бог, что случится. «Хорошо», — ответила я и с тревогой посмотрела на него. «Жень!» «Пока, Ален. Перебил он, и в этих двух словах слышалось окончательное. «Прощай». «Что ж, я ведь так и хотела, да?» Кивнов закрыла дверь, постояла немного и пошла по улице прочь. Подумав, достала телефон и набрала Рема. Ты уверен, что стоит Женьку отпускать? – спросила сразу. Уверен, твердо и спокойно ответил Барс. Дай ему прийти в себя, не трогай пока. Тебя когда ждать? Ну, я, наверное, пешком прогуляюсь, если и ничего срочного, – ответила, подавив желание оглянуться. Пока нет, может приехать за тобой. Все-таки предложил Рема, уловив теплые нотки в его голосе. Я не сдержала улыбки. «Спасибо, я правда прогуляюсь», — заверила его. «Ну смотри, звони, если что». И после маленькой паузы добавил. «Целую, жду». Всего два слова, а на душе вдруг расцвела весна и запахла сиренью, несмотря на промозглый ноябрьский день. «Ох, точно влюбилась, Аленка!» И я медленно побрела по каменноостровскому островскому вдыхая сырой воздух и не обращая внимания на задувший вдруг холодный ветер. Мне было тепло и солнечно. До офиса добралась быстро, даже не заметила, когда шла, погруженная в свои мысли. О Женьке почти не вспоминала. В конце концов, большой мальчик, сам должен понимать, чего стоит делать, а чего нет. А в офисе едва я переступила порог прихожей, сразу попала в крепкие, пахнувшие снежными ландышами объятия. Я мявкнуть не успела, как меня мягко прижали к курткам и пальто, и к моим губам нетерпеливо прижались губы рема И в том, что нас могли в любой момент застукать, что мы, как школьники, втайне от всех стояли тут и обжимались, было что-то такое безбашенное и ужасно романтичное, что у меня моментально отказал разум. Я обняла Рема, притягивая ближе, отвечая на его жадный, немного лихорадочный поцелуй, а изнутри катал тихий, счастливый смех. И не хотелось задумываться, что это, надолго ли и как дальше будут развиваться наши так внезапно начавшиеся отношения. Поцелуй длился всего несколько минут, а мне показалась вечность. Рэм отстранился первый, тихонько поглаживая мои волосы на затылке. В полутьме коридора его глаза казалось мерцали серебром. «Весь день мечтал это сделать», — шепотом сообщил он, и снова меня посетило сравнение с прячущимися школьниками. Не выдержала, чуть откинув голову, тихо засмеялась, даже не пытаясь выпутаться из его рук. «Ну, увидят, и ладно. Девчонки все равно уже знают». «Я уверена, при всех Рэм все равно не будет распускать рук и заявлять прилюдно на меня права. Не такой он человек. А в таких вот моментах украдкой, сорванных техаря поцелуях, таилось свое очарование, та самая романтика юности, которой у меня почти и не было, можно сказать». Рэм ласково погладил меня по голове, в полутьме блеснули его зубы в улыбке, и он отстранился. Пойдем обедать?» — просто предложил он. «И мы пошли. А после, когда вернулись в офис, нас ждал сюрприз». В гостиной сидел мужчина в форме, судя по всему, наш клиент. Следователи, бывало, к нам тоже иногда обращались по поводу висяков. Рэм, увидев посетителя, улыбнулся и протянул руку. «Серега, привет!» «О, они знакомы?» Посетитель встал и подошел к нам. «Привет, Рэм!» Они обменялись рукопожатиями. «Какими судьбами?» Рожнов сел на диван, я же скромно примостилась в кресле. Перед гостем уже стояла чашка с чаем, видимо, кто-то из девчонок подсуетился и оставил его ждать начальство. Прежде чем ответить, он представился. «Сергей Колесников, следователь, ведьмак». «Алена?» — я наклонила голову. «Очень приятно». Он улыбнулся и продолжил разговор. «Собственно, чего я пришел? Проблема тут нарисовалась». Сергей поморщился. Пару дней назад женщина одна самоубилась. Только подруга ее уверяет, что это и не самоубийство, а довел ее муж или даже сам ухитрился провернуть все, что она сама из окна шагнула. Официально сам понимаешь, я не могу расследовать. Сергей развел руками. Да мне и самому кажется странным это дело, но улик нет. И чем же оно тебе странным кажется? Рэм откинулся на спинку и сплел руки перед собой в замок. Чуть ём, угрюмо отозвался Сергей в раз помрачнев. Оксана, жена крупного бизнесмена, как сыр в масле каталась. Квартира, дача, машина, отдых за границей, драгоценности. В общем, все по высшему разряду. Из чего бы ей прыгать в окно ума не приложу? Ведьмак помолчал. Муж любил, по крайней мере, безутешен вполне натурально. А она возьми да и выкини такой финт. Но улик нет, повторил с досадой Сергей. Так, Рэм задумчиво прищурился. «Приведи тогда эту подругу к нам, и заодно перекинь мне материалы по делу. Посмотрим, что к чему». «А я сейчас позвоню, может, она подойти сможет?» оживился Сергей, явно воспрянув духом, и достал телефон. «Алло, Ирина, это Сергей. Не могли бы вы сейчас подъехать по одному адресу? Это по вашей просьбе, да? Отлично, записывайте». «Кажется, у нас назрело новое дело, и, признаться, я обрадовалась до да нельзя. Как раз то, что надо, чтобы Женьке отвлечься. Кстати, где он? Как он?»